Чёрная юбка, чёрный короткий кафтанчик с белым меховым воротником, белая рубашка из тончайшего льна, на шее чёрная бархотка, украшенная усеянной бриллиантами обсидиановой звездой. «Ты ничуть не изменилась». «Ты тоже», — поморщилась она. «И в обоих случаях это одинаково нормально. Однако напоминать об этом, хоть может, это и не самый скверный способ начать разговор, бессмысленно. Правда?»